лазейка. Кабинет командора пути был пуст, как вымерший город. Погасли все экраны, стихли зуммеры, ослепли сигнальные табло. Взамен тысяч огоньков, прыгающих, мигающих, ползающих по схемам, светился один красный прямоугольник с надписью «Связь». Вся связь была выключена центральным выключателем, и его рычажок обездвижен шплинтом. Стояла непривычная тишина, только неустанно, чуть слышно урчали обогреватели. Оглушенный этой тишиной, господин Клак дергал крышку стального ящика в нише заделанного люка парашютной системы. Справился. Крышка отвалилась с оглушительным звоном. Клак отрапортовал задыхающимся шепотом. «Готова вашу смотрительность!» Второй офицер стоял молча с неподвижным лицом. Командор пути опустился в кресло, скомандовал. Начинай! Врач надел на его затылок шапочку стимулятора. Клак извлек из ниши и понес на вытянутых руках среднего ремонтного робота. Синее титановое существо с шестью парами цепких ножек и щетиной инструментов перед телескопическими глазками. Длинное гибкое кольчатое тельце. Среднее кольцо непропорционально толстое. Мозг. Робот безжизненно висел на руках Клакга. Командор снял с груди посредник, передал второму офицеру. Нур стоял поодаль, заложив руки за спину, наблюдал. Выражение физиономии ироническое. Джал мельком посмотрел на него. Удержался от замечания. Совершалось таинство пересадки в робота, дозволенное только командорам касте носящих посредники. Для младших командоров эта операция была заурядной, для командоров довольно частой, для полных командоров редкостью. Для командора пути пересадка в робота была чрезвычайным событием, хотя он имел посредник и персонального робота-ремонтника, как и любой командор. Обычно эта операция проводилась при неисправностях в собранном корабле и участвовали в ней младшие командоры. Ведь корабли пути строились не для балогов и обслуживали их не балоги, а малые ремонтные роботы. При неисправностях, требующих разумного вмешательства, в дело вступали средние роботы. Те же машины, но с мыслящими в синтетическом мозге. В ходе экспедиции роботами становились дежурные мыслящие из главных трюмов, либо мыслящие десантников. До передачи корабля в десант на припланетных орбитах мыслящие командоров. Сейчас, едва ли не впервые в истории, этим делом занялся командор пути. Как требовал закон, при пересадке присутствовали два офицера охраны гарантирующие сбережение тела. Надежная охрана была нужнее, чем когда-либо. Севка оставался в теле Джала. Он был так же спокоен, как Джал. Мысль об обмане, о том, что командор оставляет его беспомощным и беззащитным, не волновала его. Джал не мог обмануть, даже освободившись от Севки. Он становился бесстрастным роботом, который не лжет и всегда выполняет приказанное. Мыслящий в искусственном теле не балок, это знал каждый. Он, Джал, пойдет и сделает, что приказано, и вернется. «Давай!» — командор пути сдернул перчатки. Нурра усмехнулся. Из-за этого последняя мысль командора оказалась тревожной и неуместной. «Порученец держит руки в парадных перчатках за спиной, чурр только привлекает к себе внимание и усмешка». Он провалился в небытие. Выплыл. Одно небытие сменилось другим. Его тело лежало в кресле, облаченное в командорскую одежду. Севка знал это, хотя и не ощущал тело. Ничего не видел, не слышал, не обонял. Земное сознание не умело управлять этим телом, более чуждым, чем тело мыши или птицы. Севка плыл в нем, как в огромной, черной, бескрайней пустоте и тишине. Наверное, так чувствует себя микроскопическая улитка, проглоченная китом. Темнота, тишина, и в гигантском желудке, полном соленой воды, ничто не говорит о скорой гибели. «Долго не смогу. Плохо», — подумал он. «Хоть бы слышать, хоть бы звук». В ушной ямке Джала сидел бесполезный телефон. Рядом, за границей тьмы, был Нурра. Он десятки лет провел в мыслящем, без тела. «Может, я в погребе?» «Машка...» «Я не буду бредить», — упрямо подумал он. «Смешно. Я сам по себе. Тело само. Ну да. Само». Он потерял сознание, подумав еще раз. «Эх, нура Руки-то за спиной!» Офицеры стояли на вытяжку. Робот ожил, отполз от посредника, несколько секунд полежал на брюшке осмотрелся. Его глаза не остановились на теле командора пути, мыслящие не ведают сантиментов. Пополз, все быстрее и быстрее, и скрылся за пультом. Нурра тревожно выругался. А робот уже семенил по вентиляционному каналу. Когти и присоски, присоски и магниты. Робот не путался на поворотах и развилках. Джао строил этот док и знал его хорошо. Конечно, командор пути и под страхом смерти не вспомнил бы устройство вентиляции. Но в мозгу остается все. Поэтому мыслящий отсчитывал повороты, и титановый зверек бежал, щелкая двенадцатью лапками. К главному маяку, по вентиляционной шахте маяка и по рукаву, качающему воздух, в радиорубку антенны. Конец дороги. Воздух прижал его к решетке. Робот выдвинул малый глаз, осторожно просунул в отверстие. Решетка была проволочная, с крошечными ячеями. Малый глаз, приспособленный для микроскопических работ, дал расплывчатое, расползающееся к краям изображение чего-то непомерно большого и разноцветного, как мозаика. Внутренность радиостанции. Прохода нет. Робот отступил, юркнул в другой рукав и очутился над потолком, в узкой щели между теплоизоляцией и броневым кожухом. Здесь была такая же решетка, и в дело пошли кусачки, машинка работала ими со стремительностью грызуна, перекусывающего стебли травы. Отогнула решетку, выставила длиннофокусный глаз и синий молнии жикнула по потолку, скрылась под трубой волновода. Сидящие за пультом ее не заметили. Шел сеанс связи. Передатчик мелодично гудел, с большой антенны срывались импульсы вызовов, летели на миллионы километров к бустерному спутнику связи, а с него, По коридору свернутого пространства к системе чирагу. Великий десантник жадно смотрел на экран приемника. Помощник десантника сидел, опустив голову на локоть. Укрытый в тени трубы, Джал пять за пятью осматривал круглую кабину. Он раздвинул длиннофокусные глаза, насколько позволяли стебельки, и предметы проплывали перед ним крупными и выпуклыми, как в сильном бинокле. Слева от пульта на стене искомое, Сейф. Неудача, отметил робот. Шкафчик сварен из космической керамики. Космическая броня неприступна. Даже лазерный резак вязнет в ней. Потребуются часы, чтобы вскрыть замок. Джал не сомневался, что искомые перед ним. Он слишком хорошо знал десантника. Нуль был глуп, и тщился заменить ум преувеличенной хитростью. Было ясно, как огонь плазмы, что десантник раздобыл матрицу перчаток железного рога, Чхагом заказал перчатки, а матрицу хранит при себе, чтобы новый командор пути зависел от него одного. Намерен выдавать ему перчатки понемногу, пары по три, чтобы помнил, кому служит. И, конечно, матрица хранится в сейфе с шифрами. Самое надежное место. Ключ имеется у великого десантника на браслете. Джал не испытал ни гнева, ни разочарования мыслящим неведомые эмоции. Он скользнул по стене за шкаф. Прежде чем отступить, он должен испробовать все. Синий робот протиснулся между стеной и броневой керамикой, свернулся в спираль и, медленно поворачиваясь, обследовал заднюю стенку шкафа. Она состояла из четырех плит. Глаз-микроскоп продвигался вдоль вертикального шва, отмечая все дефекты сварки. Незначительные дефекты. Сварено хорошо. На стыке четырех плит, в центре симметрии, обнаружилось отверстие со встроенным микровентилятором. Робот педантично обследовал его, узнал. Стандартное устройство. Вентилятор шлемный, от вакуум-скафандра. Материал — уплотненное кристаллическое стекло. Зашипел резак. Через несколько секунд моторчик выдернулся из отверстия, задержался в массивных лапках-клещах, пока не остыл, и поплыл к хвосту робота, от одной лапки к другой а глаз-микроскоп уже полез в отверстие, сопровождаемый гибким шнурком осветителя. Пошел чертить строчками, осматривая внутренность сейфа. Пластинка была подсунута под самую высокую стопку шифров, на дно. Щелк-щелк. Тонкие манипуляторы приподняли шифры, выудили пластинку, подняли к отверстию. В ледяном мозгу робота отметилось то, что требуется. Полная матрица детектора-распознавателя с красной меткой секретно, степень 9. Несколько впаянных полей соответствуют личности нам Дала. Возможно и другой личности, добросовестно подумал Джал. Это не меняло дело. Нужна любая полная матрица. Пластинка передвигалась перед отверстием, лампа попыхивала, фотоустройство делало снимки, а вентилятор уже подрагивал в передней магнитной лапке, готовой встать на прежнее место. «Омбиро, дьявол!» – простонал великий десантник и выключил приемник. Его помощник горестно передернул плечами. От бустерного спутника пришел очередной отказ. Экспедиция по-прежнему не отвечала. С потолка, из воздушного хода, заваривая последние проволочки решетки, на них смотрел робот.